В первом послании Петра во второй главе, в пятом стихе мы читаем «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Какое это чудесное сравнение – назвать детей Божьих живыми камнями. Но на самом деле это очень подходящее сравнение, как мы позже увидим. Если апостол Петр называет детей Божьих живыми камнями, то в противоположность им должны быть и мертвые камни. Дети мира сего есть мертвые камни. Мертвые камни изготавливаются заводским способом. Ком глины кладут в форму, потом его отправляют в печь для обжига, и камень готов. Сотнями, тысячами изготавливаются эти камни. То, что происходит на кирпичном заводе, происходит и в жизни, когда людям придают известную христианскую форму. Они приходят в церковь, знакомятся с христианским учением, затем крещение, и камни готовы, достойные члены христианской общины. Я говорю это без насмешки, я говорю это для того, чтобы показать, как это бывает в действительности, и что человеческая работа может сделать только мертвые камни, живые камни может сделать только Господь. В отличие от камней заводских, бывают камни, выломанные из скал. Каждый из этих камней имеет свою историю. Там нет сделанных по шаблону камней. Каждый из них добыт отдельно, и каждый обрабатывается по-иному. Этим камням подобны дети Божьи. Как каждый камень из каменоломни имеет свою историю, так и каждое дитя Божье имеет свою особую историю. Откуда взялся этот камень? Из каменоломни. Там, в скале, его родина. Там он вырос. Там его дом. Но вдруг тишина скалистой пустыни ожила. Пришли рабочие с острыми кирками. Они начинают скалывать ими камни. Но это дело медленное. Они бурят в скале глубокую скважину, в которую закладывают взрывчатку. Посредством фитиля она воспламеняется. С оглушительным треском она разрывает скалы с грохотом разлетаются и падают камни. Так начинается история камня. Его нужно выломать из скалы, из каменоломни. Также начинается история живых камней, детей Божьих. Их родина — мир. В мире, чуждом Богу, они росли, это их дом. Но они не должны оставаться в союзе с миром приходит острая кирка Слова Божьего, приходит взрывная сила Святого Духа. Греческое слово, обозначающее силу, называется «дюнамис», откуда и берется наше слово «динамит». Это все приходит, чтобы выломать камни из каменоломни мира. Слово и Дух действуют сообща, чтобы спасти человеческие души из мира. Это обращение, оно разрывает старый союз с миром. Но этим история их вовсе не кончается. Наоборот, она только начинается. Поэтому так ошибочно думать, что обращение есть финец. Конец — это цель, которую Господь поставил для нас. Нет, обращение не есть конец, но только начало Божьего пути, которым человек должен идти. За обращением следует долгая чудная история. «Вышел ли ты из каменоломни мира?» Я желаю, чтобы этот час настал как можно скорее, чтобы ты был вырван из этого мира искренним обращением, чтобы Господь мог начать в тебе свою работу для того, чтобы сделать из тебя то, что Он хочет. Посмотри на камень, выломанный из ломни. Можно ли использовать его таким, какой он есть? Конечно, нет. Это же неуклюжий обломок с многочисленными углами и ребрами. Их надо удалить, подровнять, иначе его нельзя использовать». Год тому назад я познакомился с человеком, который жил по соседству со скульптором. Сам того не зная, этот скульптор часто говорил ему проповеди, читал ему лекции, за которые он будет ему всегда благодарен. И вот одна из них. Как-то во дворе этого скульптора отгрузили большой кусок мрамора. Мой друг проходил мимо и спросил, что же вы с ним будете делать? Он ответил, в нем сидит фигура весны. Глаз художника уже видел в этом камне фигуру весны. Вся его работа теперь состояла в том, чтобы снять ненужные куски мрамора, грязь с этого камня. По дороге домой у друга моего появились такие мысли. Как в этом куске мрамора находится фигура весны, так же и в нас сокрыто изображение Христа, изображение Агнца. В нас есть еще многое, что не соответствует изображению Агнца. «Еще много ненужного камня, грязи, которое нужно удалить. Это та работа, которую предстоит произвести в нас Господу. Он обрабатывает нас, чтобы изображение Агнца проявилось в нас. Этот скульптор тотчас же взялся за работу. Он сильно бил по мрамору, так что куски камня отскакивали от него». Перед ним лежал карандашный набросок, изображавший весну. Это изображение он хотел создать из камня. Уже через несколько дней было заметно, что в камне сидела, так сказать, женская фигура. Потом она все яснее и яснее выглядывала из него. Весь двор, наконец, покрылся кусками мрамора, которые он сбил. Если бы мрамор мог чувствовать, если бы он мог кричать, как бы он кричал под неумолимыми ударами, но он молчал. Это же был только камень. Но живые камни способны кричать, и как часто они это делают? Чтобы достичь в нас своей цели, Господь должен употребить резец, должен удалить все, что не соответствует изображению Агнца. А это бывает больно. Такая обработка нам не по душе. Мы противимся ей различными способами. Мы скорее согласны, чтобы в нас остались углы, шероховатости. Мы отказываемся от изображения Агнца в нас – Как это печально и как это безрассудно, если ты до сих пор тоже мешал Господу, а кто этого не делает, то не делай этого больше. Ты сам себе вредишь этим, ты сам себе становишься поперек дороги. Разреши Ему обработать тебя, чтобы изображение Агнца и Иисуса проявлялось и открывалось все больше. У Господа есть различные инструменты для обработки живых камней. Сначала Он берет резец Слова Божьего. В своем слове он говорит нам, как живет и поступает дитя Божье. Он показывает, что подобает и что не подобает детям Божьим. Но уже здесь он встречает сопротивление. Мы не хотим отказаться от своих любимых дел. Мы видим, конечно, что то или другое неправильно, не по слову и воле Господа, но мы слишком любим эти вещи и не хотим с ними расстаться. Мы, скорее, согласны оставаться в дальнейшем при своих грехах и скованности». Поступаешь ли и ты так же? Противишься ли ты Слову Божьему? Послушан ли ты Ему? Тогда ты заставляешь его взять в руки другой резец, потому что грязь нужно удалить. Ты мог бы избежать многих-многих трудностей и печали, если бы был послушен Слову Божьему. В противном случае он берет в руку резец скорбей и испытаний. Это очень больно. Но ты иначе не хотел. Господь – целеустремленный скульптор, Он во что бы то ни стало хочет создать в тебе изображение Агнца. У Господа есть и другой резец. Часто Он пользуется каким-нибудь человеком, чтобы посредством Его обработать нас. Это бывает обыкновенно тоже очень больно, тяжело, но это очень благословенно. Пока скорби и испытания приходят к нам прямо из рук Господа, это нами переносится легче. Но если он посредством людей обрабатывает нас, это очень больно. Многие не могут примириться с этим. Многие страдают, потому что другие поступают с ними несправедливо. Отталкивают, презирают, не понимают их. Сколько жизни этим озлоблено, испорчено. Может быть, и твоя жизнь тоже. Когда ко мне пришла одна учительница, она жаловалась на своего директора. Без конца она рассказывала мне, как несправедливо он обращался с ней, как не хотел понять ее, как отодвигал на задний план. Долго она говорила об этом, и я дал ей выговориться в волю. Когда она кончила, то, очевидно, ожидала, что я пожалею ее. Но я этого не делаю. Вместо этого я спросил ее, поблагодарили ли вы уже Господа за этого директора. Она думала, что ослышалась... «Поблагодарила, — говорите вы?» «Да, — ответил я, — поблагодарили ли вы Его? Но за это же нельзя благодарить. Почему же нет? Разве вы не знаете, что написано «благодарите Бога за все»»? Это и никогда не приходило в голову, что за такое можно и должно благодарить. Я беседовал с ней и в конце концов сказал, «Видите ли, этим человеком Господь пользуется, чтобы воспитать вас». Этим несправедливым обращением директора он хочет научить вас переносить несправедливости, быть кроткой, любить врагов, уметь молчать. Это все качества Агнца. Если принять это во внимание, то мы видим, что этих качеств вы до сих пор не имели. Чтобы воспитать вас, нужен был именно этот директор. Ваше недовольство, вашу обидчивость, все это Господь хочет удалить от вас – Это несовместимо с изображением Агнца в вас. А поэтому вы должны благодарить Господа за то, что Он дал вам именно этого директора, через которого Он хочет сделать вас подобной Агнцу. Этот человек есть резец в руке Господа. Мы еще поговорили обо всем об этом и потом помолились. Через некоторое время я получил от этой учительницы письмо, в котором она писала. У меня сейчас совсем другой директор». Как это могло быть? Это был тот же самый директор, и он, очевидно, не стал любезнее в течение этих немногих недель. Но она научилась смотреть на него иными глазами. Она сейчас видела в нем резец, орудие в руках Господа, которым он хотел обработать ее, переделать ее по образу Агнца. Теперь она больше не сердилась на него, а благодарила Бога за него. «Не правда ли и в твоей жизни есть люди, с которыми тебе трудно жить?» Наверное, и ты знаешь людей, на которых ты часто роптал и жаловался. Присмотрись к ним пристальнее. И тогда ты увидишь за ними Господа, который пользуется этими людьми, чтобы приготовить тебя, чтобы освободить тебя от своего «я», чтобы образ Агнца был виден в тебе. Этот неприятный человек, этот трудный сосед, эта несимпатичная личность — все они резцы, Господа, Представь себе, что ты жил бы исключительно среди людей, которые обращались бы с тобой с любовью и приветливо. Мог ли тогда проявиться в тебе образ Христа? Представился ли бы тебе случай поупражняться в терпении, кротости и приветливости? Конечно, нет, но тогда надо благодарить Господа за эти резцы.